Глава тридцать вторая Я не переставала восхищаться грениксами. Эти существа были великолепны. Их полет завораживал, грация и мощь тесно переплетались в них, и они всегда чувствовали, когда потребуется мне. Вот и сейчас я вышла с Гидеоном и Дрейком из блуждающей таверны и сразу же увидела их. Голдис и Уголис стояли чуть поодаль в ожидании. Они будто тоже чувствовали витавшее в небе напряжение, признак грядущих перемен. Тракса не вышла нас провожать, она так и не покидала своей комнаты. Я не сомневалась, что физически она справится, но как быть с её магией? Лишилась ли она её? Попыталась ли она уже воззвать к магии? И что в итоге? Почувствовала ли она её внутри себя или наткнулась на опустошённый резерв? Ещё совсем недавно я готова была стереть метки дефаута со своего тела навсегда, если бы такое было возможно. Но теперь задумалась, каково было бы без них, когда они уже успели стать неотъемлемой частью меня. Что бы я почувствовала, не нащупав внутри себя клубки тьмы и вечного страха, облегчения или чувства утраты? Долетели до одной из деревень Магинисом и быстро высадились поодаль, чтобы не пугать народ гриниксами. Существа сразу расправили крылья и взлетели ввысь, свободные, золото и чернота, парящие так далеко, рассекающие облака. Здесь уже собрались войска Бероны, около сотни подготовленных воинов, в доспехах с мечами и щитами, и около двух десятков сирен, среди которых были Гаран с Велиной. На них не было доспехов, женщины были одеты в свободные платья, расшитые ракушками, на мужчинах были лишь штаны. Да-да, помимо Гарана я насчитала ещё пять мужчин. Все они были боссы. Сирена мне нужна была обувь. Голыми стопами они лучше чувствовали влагу в почве под своими ногами. Из неё же черпали свои силы. Я обняла подбежавшую ко мне Велину и произнесла: "Я скучала по тебе". Девушка улыбнулась, и я увидела, как она переменилась за то короткое время, что прожила на свободе. Её глаза горели радостью, она вся будто светилась в окружении себе подобных. Из общей массы воинов отделилась одна фигура и приблизилась к нам. Ейю оказался мужчина средних лет. Он снял шлем с головы, под которым скрывались светлые короткостриженные волосы. Серьёзный взгляд и хмуро сведённые брови. Меня зовут Илнеац, представился мужчина. На его поясе висел огромный меч, а блестящие доспехи не издавали при движении ни единого скрипа. Королева Берона назначила меня главным. Я поведу войска в бой. Я думала, вас будет поменьше, заметила я и откинула капюшон мантии со своего лица. Мужчина лишь на секунду задержал взгляд на моих серых переплетённых венах и ответил: "Наоборот, я настаивал выделить мне больше людей". "Но зачем?" удивилась я. Творец практически не охраняется обычными людьми, только магами. И замечу, их осталось не так много. Большинство покинули Магинис, не выдержав гнёта правления Драссарина. По нашим данным, в Магинис несколькими днями ранее прибыл вооружённый отряд из Кования. "Чем думает отец?" сквозь зубы процадил Дрейк. "Помогать Магинису, Дон да выжил из ума, поощрять всё это безумие?" Не беспокойтесь, принцесса Екатерина. Мы защитим вас и проведём до дворца, сурово произнёс Ильняц. Я не стала озвучивать вслух, как теперь переживаю за всех этих людей. Я являлась мощным дефаутом. Это я должна была их защищать, а не они меня. По плану мы пройдём через две ближайшие деревни насквозь, доложил Ильняц. Нужно подготовить простой народ к перевороту. Королева Берона считает, что многие решат последовать с нами. У короля Драссарина и королевы Ваноры не останется выбора, как прислушаться к своему народу и освободить трон для вас, принцесса. Возможно, они сделают это добровольно. Я не была так уверена в этом, но опять промолчала. За меня уже придумали весь план, мне оставалось лишь следовать ему. Перестроившись, мы направились к деревне, которая мне запомнилась в прошлый раз своими ныньениями и упадком. Хилые деревянные ворота не могли защитить простой народ. Тем более ворота были на распашку. Проходи кто хочет. Возможно, люди уже просто смирились, что у них и брать-то нечего. Я с Гедеоном и Дрейком замыкала шествие. На голову вновь накинула капюшон. Люди выходили из своих покосившихся домов на улицу и в ужасе смотрели на эту процессию. Блестящие доспехи ввергли их в шок, но увидев сирен, многие в ужасе скрылись обратно в своих домах. Раздался детский плач. Мы добрались до небольшой площади. Простая, пыльная улица. Никто нам не препятствовал. Самые отважные люди столпились чуть вдалеке, перешёптываясь между собой. Илниатс выступил вперёд и изящным голосом произнёс: "Народ Магинеса, мы прибыли из Вельмора, чтобы освободить вас от гнёта правления. Не стоит нас бояться. Сирены не причинят вам вреда. Ваш король и королева вели вас в заблуждение на их счёт". Им хочется жить в мире и согласии со всеми пятигранными королевствами. Они не представляют для вас угрозы, а вот ваши король и королева не желают вам добра. Они убили принцессу Катарину. Раздались робкие шепотки из толпы людей, одетых в рванину. Все они были худыми, точнее, даже истощенными. Мне жалко было смотреть на них. Потухшие взгляды, худые тела, впалые щеки. И нас всех убьют. Что им надо? Шёпот нарастал и паника росла в толпе. Решили стереть нас с лица земли. Народ Магинеса вновь обратился к ним мужчина. Дайте им шанс. Они не причинят вам зла. Никто из их народа не убивал принцессу Катарину, скажу более. Она жива. Родители держали её в заточении всё это время, потому что она родилась не такой, как мы с вами. Но это не даёт нам повода угнетать её или народ Сирен. Что вы несёте?" прокричал кто-то самый смелый из толпы. "Мы каждый год устраиваем день траура по принцессе Катарене. Что с ней было не так, чтобы собственные родители скрывали её ото всех?" Ильняц оглянулся, выискивая в толпе меня. Я поняла, что настал мой выход. Гидон сжал мою руку и отпустил. Я пробралась мимо сирен и воинов и встала рядом с Ильнятцем. Шёпот в толпе усилился. Во многих окнах можно было заметить перепуганные лица, но несмотря на свой страх, людям было любопытно. Мужчина обвёл взглядом толпу и произнёс: "Принцесса Катарина здесь, с нами. Она готова предоставить вам лучшую жизнь. Пора прекратить правление тех, кому плевать на свой народ. Но вы должны помочь принцессе. Примите её, и она сделает всё для того, чтобы Магинес стал вновь процветающим королевством". На последних словах унциаца я откинула капюшон со своей головы. В толпе раздались крики. Одна женщина упала в обморок, но никто её даже не придержал. Детский плач усилился. Это уже не паника руководила толпой, а самый настоящий ужас. Я тяжело сглотнула, боясь с желанием сбежать из этой деревни и никогда сюда не возвращаться, но вместо этого сделала шаг вперёд и произнесла: "Не бойтесь меня". Я принцесса Катерина, и думаю, не стоит вам объяснять, почему родители прятали меня от вас. Да, я дефаут, но я обуздала свою мощь. Я вам не враг. Враг скрывается там. Я указала в направлении дворца Ингринов. Это верховный маг Гуймар и мои родители, которые довели королевство до такого состояния. Здесь царит гнёт и упадок, бедствие и голод, безнадёжность и повышенная смертность. Но все мы знаем историю нашего королевства. Так было не всегда. Раньше, много веков назад, магия не процветал. Он владел со всеми королевствами. Все съезжались к нам для обучения в нами. Теперь же в высшую академию магического искусства так просто не попадёшь. Заплати, если хочешь стать магом. А куда уходят все деньги? Точно не на нужды простого народа. Короли и королева живут в достатке. Даже я, будучи их пленницей, одевалась лишь в самые роскошные наряды и ела великолепные яства, а прислуживают им сирены, которых пороботил ещё мой дед. Но это неправильно ставить себя выше них только из-за того, что они отличаются. Толпа притихла, и это помогло мне закончить свою речь. Я была в Вильморе. Я видела, как вильморцам удаётся жить бок о бок с сиренами, Они обмениваются знаниями. Их королевство не сравнится с нынешним Магинесом. Я освободил Андонис от проклятия Миреал. На этих словах люди заохоли, но я не стала прислушиваться и продолжила. Целое королевство сейчас пустует. Магинес хочет захватить его и установить там свои порядки. Все мы знаем, что в Андонисе была самая плодородная почва. Мы не можем допустить, чтобы король и королева довели ту землю до такого же состояния. Дайте мне шанс. Давайте вернём магиису былое величие. Вместе. Следуйте за мной, и уже сегодня ваша жизнь изменится. Я замолчала и обвела взглядом толпу. На лицах людей по-прежнему читался страх, но к нему добавилось недоумение, любопытство. Минута текла за минутой, но ничего не происходило. Я обернулась к алниатсу и произнесла: "Но «Ну, я попыталась". И тут из толпы вышел мужчина. Худой, как и все, с болезненной сероватой кожей. Хриплым голосом он сказал. «Я пойду с вами. Что мне терять? Что терять нам всем? Даже если ты на самом деле не принцесса. Они и там отгородились от нас, будто нас и не существует. Живут в тепле, наслаждаясь жизнью. А мы? Мы жрем отбросы с их эссенцией вкуса. У меня старший сын умер от этой дряни. Так не все ли равно?» Если мы так и так все скоро погибнем от голода и болезней, какой смысл в таком жалком существовании? После такой речи я думала, что все люди последуют за нами, но я ошиблась. Из толпы отделились ещё три фигуры и присоединились к войнам Вильмора. Я разочарованно выдохнула, но Илняц наклонился ко мне и тихо сказал: "Это начало. Не жди от них многого. Они не воины и не герои". Это простые напуганные люди, которых довели до безнадежности. Я кивнула, вновь накинула капюшон на голову, и мы направились дальше. В следующей деревне все повторилось. Те же напуганные лица, шепот и недоверие. Голодные, осунувшиеся лица, истощенные дети, по грязным щекам которых текли слезы при виде армии Вильмора и сирен. Илниац хотел было взобраться на сцену, чтобы произнести свою речь, но я попросила его этого не делать. Слишком свежи были воспоминания о том, как на этой самой сцене пытали несчастную сирену. Если я стану королевой? Нет, когда я стану королевой, я планировала всё тут перестроить, чтобы ничто больше не напоминало о тех диких временах, когда с сиренами поступали так бесчеловечно жестоко. На этот раз к нам присоединились 8 человек, среди них даже несколько женщин. Не думаю, что они поверили в то, что я, принцесса Катерина, Вряд ли они вообще сейчас понимали, во что им верить, а во что нет. Но это был их шанс что-то поменять в своей жизни. Они могли не доверять мне и сиренам. Думаю, они и вряд ли последовали бы за нами, не будь здесь война Филмора. Но они решились либо хоть что-то сделать для улучшения своей деревни, либо остаться в деревне и просто плыть по течению. Всего 12 человек. А ведь население Магиниса насчитывало несколько десятков тысяч людей. Многие даже не вышли из своих домов, даже не дали нам шанса. Но Гидеон и Дрейк были согласны с Ильнятцем. Начало положено. У меня ещё будет шанс завоевать их доверие, показать им, каким правителем я могу быть. Мы направились дальше, и вскоре показалась та самая ограда, ограждающая дворцовую территорию от обычных людей. Высокая стена под 3 м, в которой размещались не менее большие ворота. Когда я их преодолевала в ночь побега, я не думала, что вернусь сюда вновь. Но я вернулась на Гриниксах вместе с Марганой, и теперь собиралась вновь проникнуть внутрь и расставить всё на свои места. Уже издалека я увидела, что ворота открыты, Настяш. Вдоль стены я увидела зелёные пятна мантий магов. Около 10 человек вышли нас встречать. А сама стена по всему периметру слегка мерцала искрами. Даже без тракции я поняла, что на неё наложена магическая защита. А приблизившись ещё ближе, я смогла разглядеть часть территории за открытыми воротами. Она вся была занята воинами из Кавания и дикарями безумия, которые держали в руках кто-то топор, кто огромную секиру. А они-то что тут делают? спросил Дрейк суровым голосом. У магов и на них есть рычаг давления, подытожил Гедеон, не убирая руку с рукояти своего Вариоса. Нашли, чем подкупить эссенцию вкуса, догадалась я, вспомнив, как где-то в безумии угостили меня мясом с этой дрянью. От тех воспоминаний меня передёрнуло. Не просто так Гуймар продавал им эту гадость. Он этим преследовал одновременно две цели: нажиться и получить толпу отчаянных людей, зависимых от его мерзкой разработки. Илняц обвёл взглядом представшую картину и с уверенным видом первым направился вперёд. Его воины последовали за ним, и даже напуганные жители деревень не отставали от нас. Что ж, это можно было предугадать. К нашему наступлению в Магинеси были готовы